а у ногах висели наковальни в виде колокольчиков. Под ногами гномов были прикреплены свечи, и когда гномы нагревались до определенной температуры, приходил в движение скрытый механизм. Гномами овладевало лихорадочное беспокойство, и вся дюжина, как одержимое, колотила по наковальням, производя мелодичный и нежный звон. А на верхушке елки висел румяный ангел в серебряных одеждах, который через равные промежутки времени Открывал рот и шептал «Мир! Мир!» Тайна ангельского устройства свято охранялась, и узнал я ее только много позже, хотя в тот период мог наблюдать ангела почти каждую неделю. Висели на елке, конечно же, сахарные корендельки, печенье, марципановые фигурки, золотой дождь и, чтобы не забыть, серебряная мишура –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 Один раз свалился даже сам ангел. Тетка была безутешна. Не жалея сил, она после каждого воздушного налета старалась полностью восстановить украшение елки и сохранить его, по крайней мере, на время праздника. Но начиная с 1940 года, об этом нечего было и думать. Еще раз рискуя вызвать нарекания, я должен бегло упомянуть, что число налетов на наш город было и впрямь очень велико, не говоря уже об их интенсивности.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 И я знаю немало весенних песен, но здесь до меня совершенно отчетливо донеслось... Родился мальчик весь в кудрях. Признаюсь, я был ошеломлен. Я медленно подошел к дому и дождался конца песни. Занавески были задернуты. Я наклонился к замочной скважине. И в этот момент моего уха достиг звон молоточков и шепот ангела. У меня не хватило духу войти туда. Я медленно побрел домой. Дома мой рассказ вызвал веселое оживление, и только когда к нам заглянул Франц и рассказал подробности, мы поняли, что произошло. В Сретении Господне, другими словами, когда в наших краях принято снимать с елки украшения и выбрасывать ее на свалку, где уличные ребятишки ее находят, таскают пузоле и всякой грязи и используют для всевозможных игр. Итак, в Сретении случилось нечто ужасное.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 Франц вызвал бурю негодования, когда порекомендовал предпринять изгнание беса по всем правилам. Патер боронил его. Семья была потрясена его средневековыми взглядами. Возмущение жестокостью Франца на несколько недель затмил его боксерскую славу. Меж тем были испробованы все средства исцелить тетку. Она отказывалась есть, не разговаривала, не спала...